Мышление протекает лучше всего, говорит Сократ, когда душа сосредоточена сама в себе, ее не смущают ни зрение, ни слух, ни страдания, ни наслаждения, когда душа простилась с телом и стремится к сущему. И тогда душа философа относится с полным презрением к телу. Отсюда Сократ переходит к идеям, формам и сущностям. Существуют абсолютная справедливость, абсолютная красота и абсолютное благо, но они невидимы глазу. Я имею в виду все, как, например, величину, здоровье, силу, одним словом, сущность всего, то есть то, что является индивидуальным само по себе. Все это можно понять лишь путем чистого размышления, Поэтому пока мы находимся в теле, и пока душа заражена злом тела, наше стремление к истине не будет удовлетворено. Эта точка зрения исключает научное наблюдение и эксперимент в качестве методов достижения знания. Ум экспериментатора не сосредоточивается в самом себе и не стремится избежать звуков или зрелищ. Два рода умственной деятельности, которые можно осуществлять посредством метода, рекомендуемого Платоном, это математика и мистическое проникновение. Это объясняет, почему они так тесно переплетаются у Платона и пифагорейцев. Для эмпирика тело это то, что приводит нас в соприкосновение с миром внешней реальности, Но для Платона это двойное зло, искажающий посредник, заставляющий нас видеть неясно, как бы через темное стекло, и источник вожделения, отвлекающих нас от достижения знания и созерцания истины.